Мир, у которого молотком стучало в голове кровь, встал. «Послушай, бат», — сказал он в отчаянной попытке переменить тему разговора. «Почему бы тебе не помыться и не переодеться?» Динкль помотал головой. «Не нужен мне никакой костюм. Я останусь на корабле, пока он не взлетит со Патрии. «Почему?» Динкль тяжело оперся на настроенный винтовочный приклад, чтобы не налететь на Оскара. Они ведут себя как хозяева и все их боятся. Говорят даже, что они могут читать чужие мысли». Если бы они тогда увидели меня. Динкель несколько раз истово перекрестился и бессвязно забормотал что-то про Армагеддон, искупление грехов и судный день. Последние минуты полета Мир прятался за кофеваркой. Но вот Клаксон объявил, что звездолет входит в фазу приземления. Как только корабль знакомо рухнул на пару сантиметров, Мир присоединился к столпившимся у выхода отпускникам. Прошло несколько волнующих секунд, и дверь скользнула вбок, явив страждущим взором зеленую лужайку, похожую больше на пастбище, чем на космодром. В теплом воздухе носились разнообразные приятные ароматы, а вдали, сияя гармоничными полутонами, просматривались здания грациозной архитектуры. Увиденный кусочек Аспатрии понравился Миру с первого взгляда. Неужели это знак того, что он бывал здесь раньше? Вместе со всеми он вступил на мягкую почву и наполнил легкие благоухающим воздухом. Пьянило ощущение отсутствия физической опасности, но надвигалась другая опасность. Лейтенант Хихикинс решил обратиться к своим солдатам, чтобы еще раз предупредить их о вреде табака и алкоголя. А так как все сказанное он повторял дважды, то наверняка должен был повторить и приказ о возвращении на корабль по истечении 4 часов. Нейтрализатор мир отдал райну и, услышав приказ, обязан будет выполнить его. «Вон там ждет автобус. Он отвезет вас в Пионер-Сити», — говорил Хихикинс. «Постарайтесь осмотреть как можно больше музеев и картинных галерей. И не забывайте, что...» Мир в панике зажал уши руками и, вереща от страха, бросился прочь вдоль борта корабля. Заворачивая за угол передающей башни, он оглянулся, и хотя трудно было бы быть в чем-то уверенным, увидел, что некоторые из голубых фигур обратили в его сторону любопытные, если не сказать подозрительные взгляды. Проклиная себя за неосторожность, он лихорадочно осмотрелся, Периметр коспандрома не так уж далеко. Он побежал, с ужасом ожидая сзади крика «Держи его!» и за несколько секунд достиг проволочного забора. Молясь, чтобы проволока не оказалась под напряжением, он раздвинул ее руками и вывалился в высокую траву за забором. Впереди был небольшой холм. Достигнув его вершины с олимпийской скоростью, Мир оглянулся с облегчением, убеждаясь, что не лейтенант Хихикинс никто нибудь другой так и не показались из-за корабля и не глядят ему вслед. Слегка успокоившись, мир обозрел окрестности, лежащий перед ним склон холма был, был довольно крут. По ложбине в сторону города уходила дорога. Лимузин, в котором мир по ярко-желтой окраске безошибочно узнал такси, не спеша катился по ней. Мир подумал, что это самый быстрый и безопасный способ попасть в город, но решил все-таки отказаться от него, желая сэкономить свои скудные финансы. Спускаться он начал медленно, однако расистая трава оказалась скользкой, и скоро ноги его заболели от усилий, прилагаемых, чтобы держаться прямо и с достоинством. Он пошел быстрее. Потом еще быстрее, с каждым шагом теряя контроль над своими движениями. И не успел он осознать, что происходит, как мчался во весь дух вниз по склону. «Надо будет учесть эту ошибку», — подумал Мир, стараясь сохранить на лице холодный и безучастный вид. Ветер свистел в ушах, контакты с почвой становились все мимолетнее. Всегда следует ожидать неожиданного. Словно в подтверждении этой теории, неожиданное случилось снова. Водитель ползущего по дороге такси решил, что бегущий вниз и размахивающий руками человек желает привлечь его внимание, и остановил машину в точке, в которой, по его расчетам, должен был бы закончиться спринтерский забег мира. Очевидно, глазомер у него был великолепный. Потому что мир увидел, что несется прямо на такси, не имея ни малейшей возможности не то что остановиться или притормозить, но даже свернуть. «Не надо!» – закричал он. «Убирайся, кретин!» Изготовившись сердечно приветствовать пассажира, водитель выглянул в окно, но сразу понял опасность и челюсть его отвисла. Он все еще сражался с тормозами, когда Мир с вытянутыми вперед руками врезался в автомобиль и вышиб стекло, окатив водителя дождем осколков. Сам Мир, чей подбородок весьма болезненно проконтактировал с крышей такси, навзничь рухнул в траву. «Ты, маньяк!» – завопил водитель трясущимися руками, выметая из волос стеклянные конфетти. «Зачем тебе понадобилось это делать?» «Что мне понадобилось?» Мир недоуменно уставился на водителя. «А зачем тебе понадобилось здесь останавливаться?» «Да ты же меня звал!» «Останавливаться я могу, где пожелаю!» «Я не звал тебя!» «А ходить я тоже могу, где пожелаю!» «И ты это называешь хоть ходьбой?» Водитель злобно ухмыльнулся сквозь новообразовавшееся отверстие все вы одинаковые синежопики с земли никак не можете простить нам восемьдесят третий год и когда прилетаете отдохнуть сразу распаляетесь и начинаете крушить все вокруг но ну так вот что я скажу тебе мистер голубая задница придется раскошелиться чего это мы не можем простить и что значит придется раскошеливаться сто монет за стекло 20 за потерянное время настал черед мир разлобно ухмыльнуться когда рак на горе свистнет «Договорились. Только свистнуть придется мне». С этими словами водитель взялся за большой сложной формы свисток, свисавший на цепочке с его шеи. «Мне нравится дудеть в эту штучку. Никогда не знаешь, кто первым ответит на зов. Полиция? Или Оскары?» «Я заплачу», — поспешно сказал Мир, вскакивая на ноги и вытаскивая из кармана тонкую пачку банкнот. Отслюнив названную сумму, он протянул деньги водителю. «Вот так-то лучше», — проворчал тот. «Не понимаю, что случилось с людьми. Останавливают такси, а потом уверяют, что у них и в мыслях этого не было. Новая мода, что ли?» «Ладно, простите меня за машину», — сказал Мир. «Подкинешь в город?» «Десять монет, и учти это полцены. Поехали». Запасы наличных безудержно стремились к нулю, но Мир подумал, что водитель может оказаться неоценимым источником информации о состоянии дел на Аспатрии. Усаживаясь на переднее сиденье, он заметил, что рукав нового костюма уже порвался. Взвыл у немагнитный двигатель, автомобиль рванулся вперед, пейзаж назад. «Ничего, денек», — молвил водитель, готовый забыть и простить. Он оказался мужчиной с лошадиной физиономией и редкими светлыми волосенками. «Да, им местечко самое подходящее, чтобы расслабиться». «Да, приятное местечко», — согласился мир, одобрительно кивая. Я ничего не знаю про Пионер-Сити и... Не волнуйся, я довезу тебя куда надо. Точно? Конечно. Учти, что я ничего с этого не имею, никаких комиссионных, но напомни, большой Нелли, чтобы она записала, кто тебя прислал. Меня зовут Треф, усек? «Ты меня неправильно понял, Треф», — ответил Мир, изо всех сил изображая оскорблённое величие. «Мне нужно в голубую лягушку». «Кишка танка, военный!» Водитель дружелюбно ткнул Мира локтем в бок. «Ты, наверное, изголодался. Все легионеры, которых я сажаю в порту, голодные. Хорошая музыка тебе нравится?» «Музыка?» Мир почувствовал, что теряет нить разговора. «Ага, музыка. У моего двоюродного братишки есть заведение. Гэндальбар. Высший класс. Все там названо в честь высоколобых композиторов, но дешево». «Я-то ничего с этого не имею, но всего за 20 монет тебе наложат полную тарелку спагетти с сыром Шопен и саната кетчупом, или...» «На слух красиво, но мне позарез надо в голубую лягушку». «Как хочешь, но хотя... с этого я ничего не имею, никаких комиссионных. Если захочешь быстренько перекусить, там есть пиво Штраус и...» «Расскажи мне лучше про Оскаров», — прервал его мир который больше всего интересовал именно этот аспект аспатрианской действительности. «Ты сказал, что если свистнешь, они прибегут». «Иногда прибегают», — Треф на несколько секунд замолчал, показывая, как обидно, когда на советы от чистого сердца не обращают внимания. «А иногда нет». «Интересно, зачем они вообще это делают?» «Никто не знает». «Они никогда ни с кем не разговаривают, но многое им не нравится». «Насильственные преступления в том числе. И, парень, если ты сделал что-то, что не понравилось нраву Оскарам, берегись. Линчуют? Не всегда. Но если от полиции еще можно скрыться, от Оскаров – никогда». Мир постарался осмыслить эту новую информацию и сопоставить ее с тем, что поведал Малыш. «Правда, что они могут читать мысли?» «Кое-кто говорит, что могут», – Треф задумчиво посмотрел на мира. «А тебе что за дело? Ты мошенник или...» «Конечно, нет», — ответил Мир и погрузился в мрачное обдумывание своих неудач. Его не только лишили воспоминаний, он не только один на чужой планете без денег и крыши над головой, не только дезертир, за которым вот-вот начнет охота весь космический легион, не исключено вдобавок, что в картотеках Аспатрии он числится как преступник, А если это так, его непременно загонят, поймают и накажут. Неуязвимые телепаты-супермены, которые привыкли развлекаться, скармливая чудовищем раненых землян. «Не унывай!» — посоветовал ему Треф, выворачивая на широкий бульвар в центре Пионер-Сити. «Всегда есть кто-то, кому еще хуже». С этим утверждением мир мог бы поспорить. Но тут он увидел четко выделяющуюся на фоне деловых вывесок ярко-синюю голоскульптуру из полинской лягушки. Мир зачарованно смотрел на нее, пока такси не подкатило совсем близко и не остановилось. Приближался момент истины, но Мир встречал его в состоянии, в котором предпочел бы любой истине десятилетия обнадеживающей лжи. Расплатившись с водителем, Мир решил, что пока его нервы не сдали окончательно... «Надо действовать!» И расправив плечи, вошел в роскошные, услужливо распахнувшиеся перед ним двери голубой лягушки.